Часть 2. Глава 5. Нью-Йорк. 25 сентября 1900 года. Вторник. «Как видите, Фред, мы сейчас связаны. Вы уже тоже заинтересованы в сохранении тайны. А мы в том, чтобы у вас было как можно больше собственных денег к началу нашей совместной операции. Поэтому примите еще один подарок». С этими словами я бросил ему конверт. Тут еще один мой секрет. Ваши канадские активы нуждаются в том, чтобы как-то химически перерабатывать лес. Тут способ получения резины и бутанола. Само собой, технология, которую я передавал ему, была упрощенной, не требующей делиться теорией радикальной полимеризации. Поэтому исходный каучук по ней получался не очень. Но был в этом один нюанс – Для превращения каучука в резину его подвергают вулканизации, при этом атомы серы как бы сшивают разные молекулы каучука. И если сшивать во многих местах, то не так уж важен исходный размер молекул, то есть подойдет и тот каучук, который можно получить, не зная теории и, как следствие, не контролируя некоторых очень тонких нюансов. Правда, при такой части сшивки Морган мог получить только эбонит, И очень жесткую резину. Ну да, весь американский рынок я ему отдавать не собирался. Самое сладкое оставлял себе. Но дареному коню в зубы не смотрят, верно? И сколько вы хотите за ваш подарок? По нашим оценкам, внедрение этой технологии повысит стоимость ваших канадских акций на 60-80 миллионов долларов. Как бы не услышав вопроса, продолжил я. Разумеется, официально это не будет подарком. «Мы продадим право на производство вашей канадской фирме. Я перегнулся к Фреду через стол и закончил свою мысль. «Размер платы за передачу прав на производство резины и эбонита определят оценщики. Вы и сами понимаете, что она будет несравнима с размером вашей выгоды, поэтому подумайте, что еще вы можете добавить, чтобы и мы получили нечто равноценное, а не как всегда». «Но я же в тот раз переслал вам необий, и вы выгодно пристроили его в производстве радиоламп», — привычно начал отбояриваться Фредди. «Фред, только не говорите мне, что вы тогда знали, насколько он мне пригодится», — ответил я с широкой улыбкой и предложил. «У нас начинается большой совместный проект. Давайте попробуем договариваться на реально взаимовыгодных условиях». Фред помолчал. Потом прошелся по кабинету, что-то даже насвистывая, и, наконец, ответил мне. Хорошо, я подумаю, что может быть равноценным ответом. А пока держите от меня небольшой подарок. У вас не было предателя, если вы волновались об этом. Просто у меня есть глаза и уши. Легко было заметить, что в то серое трехэтажное здание нас не хотят пускать. Я и напросился, правильно задав вопрос вашей жене. А уж там в корпусе Джиму все подсказала система вашей охраны. Чем важнее помещение, тем сильнее его охраняли. Так он выделил самое важное помещение. Ну а дальше дело техники. Незаметно подсыпал препарат в кружку охранника, и доступ к нужной двери открыт. А уж Стив, второй мой сопровождающий, умеет уговаривать замки дверей и сейфов. Я молчал. Вот и весь секрет. «Внимательному человеку ваша система охраны сама говорит, куда идти». «Но погоди, Семецкий, вернись только гад. Я тебе покажу, как охрану организовывать», – подумал я. Из мемуаров Воронцова-американца. Разумеется, в ходе той поездки я не упустил случая и повстречался со многими другими американскими партнерами. С Эдисоном мы заключили несколько интересных контрактов. Я передавал нашей совместной американской фирме дополнительные патенты. Устройство замедленного включения, продлевающее срок службы, наполнение колб разряженным инертным газом с той же целью, галогеновые лампы, позволяющие еще сильнее повысить яркость. Был и крупный заказ на изготовление в США партии осциллографов с кинескопом Брауна. Осциллограф – прибор, предназначенный для исследования параметров электрического сигнала, подаваемого на его вход. В 1897 году Карл Фердинанд Браун использовал для отображения сигнала изобретенный им кинескоп. В 1899 году устройство было доработано Йонатаном Зенеком, добавившим горизонтальную развертку, что сделало его похожим на современные осциллографы. И другой, на поставке в Россию трансформаторных пластин. Я брал на себя встречные обязательства по поставке электротехнической миди». Пресса по этому поводу разразилась восторженными заголовками «Американский и русский Эдисона заключили союз». Не менее продуктивным было и общение с Якобом Шифом и Илайем Мейсоном. Они заинтересовались идеей открыть в САСШ производство фреоновых холодильников и новой модели стиральных машин. Кроме того, договорились с Рокфеллером о производстве моторного топлива. Не моего 100-октанового, но и 72-й, получающийся после разработанной Шуховым еще до меня установки термического крекинга, вполне неплохо подходил, например, для моторов самоходных «Барш» или «Мотодрезин». Да и для автомобилей со временем пригодится. В СССР времен моего детства грузовики на нем вполне себе неплохо ездили. А технология не такая уж и сложная. Шухов патент оформил по всем правилам, так что почему бы и не заработать немного? Тем более, что тут я не только сам заработаю, но и Шухову денежка капнет. Да и Моргана подстегну, чтобы не почивал на лаврах. Конкуренция – основа продвижения прогресса. Мне же самому потом проще будет, если вместо одного варианта партнерства я смогу выбирать между тремя или десятью, верно? А со временем и 85-й бензин начнем в Америке производить, если со стандартойл договоримся. Рокфеллер очень хотел его производить сам, купив патент. Но такую вкусняшку я просто за патентное отчисление отдавать не соглашался. Нет уж, если и производить, то только самому. Не выпуская секрета из рук. А вот сбывать потом можно и от совместного предприятия. Причем я даже соглашусь на роль партнера с небольшой долей. Под конец моего пребывания в Штатах мистер Шиф захотел пообщаться со мной с глазу на глаз. Долго хвалил меня за прогрессивность, ругал клику Романовых, превративших Россию в тюрьму народов. Еще раз похвалил меня за то, что я не боюсь принимать на работу революционеров и женщин, а также активно сотрудничаю в бизнесе с его соплеменниками. А потом небрежно так показал отчет его аналитиков о том, что само расположение моих цехов и коммуникаций говорит о том, что я готовлюсь внедрить технологию фиксации азота. И поинтересовался, что именно я собираюсь получать – аммиак, гидрозин или гидроксиламин. Примечание соединения азота, которые могут быть получены из водорода, воздуха и воды. На самом деле, в попытках Воронцова не было ничего удивительного. В те годы аналогичные эксперименты велись по всему миру. Но вот строительство большого цеха показывало, что он или решил эту задачу, или ждет решения в самом скором будущем. «Пришлось не только ответить, но и пообещать, что и в этом направлении мы с ним будем сотрудничать. Потом, когда технологию отлажу в достаточной степени для тиражирования. А про себя я думал». «Охраннички чертовые, все утекает. Но ну, ничего, вернусь домой, все Артузову выскажу. Да и Семецкий, как только вернется, огребет у меня по первое число». «Трансвааль, 23 октября 1900 года, вторник». Конец октября в Трансвале чем-то похож на московский июнь. Еще не слишком жарко, зато легко можно угодить под дойщик. Вот и сейчас небо на горизонте хмурилось тучами, поэтому колонна британских солдат ускорилась, пытаясь добраться до лагеря как можно быстрее. Семецкий их прекрасно понимал. Все же переживать дождь в палатке с кружкой чая, сдобренного ромом, куда приятнее, чем на марше. Внимательно осмотрев марширующую мимо полуроту в бинокль, он подал остальным членам отряда беззвучную команду. «Пропускаем». Нет, славно было бы, конечно, как и неделю тому назад ударить по британцам из Максима, а потом добавить из гранатометов два раза по три выстрела. Между колонной и их засадой как раз тянулось пересохшее русло речушки с невысокими, но обрывистыми берегами. Да тут к востоку от Притории других почти и нет. Зато крутизна берегов делает это русло почти непреодолимым для дюжины кавалеристов, сопровождающих колонну, так что одним рывком их группу достать не получится. А потом из карабинов Нудельмана начать прицельно, двоечками, один выстрел в центр корпуса всадника, второй в корпус лошади, начать прореживать и кавалерию. Недолго, секунд пятнадцать на всю атаку, но карабины самозарядные, магазин на полтора десятка патронов, дав три ствола с двухсот шагов. Нет, у колонны почти не оставалось шансов. И после нападения сильно пополнились бы госпитали и кладбища. Неделю назад так и вышло. А потом быстро в буш. Скрыться за колючими кустами, разобрать пулемет, спрятать его по вьюкам и, видя лошадей в поводу, скоренько-скоренько подняться на холм, скрыться за его гребнем. А там, как говорится, дай бог ноги. Местность тут сильно пересеченная, холмистая. То тут, то там торчат скалы, часть холмов имеют крупные обрывы, да и жесткие. Колючие кусты растут то тут, то там небольшими группами, поэтому здесь легко прятаться и трудно искать. Если даже и застигнут на открытом участке, достаточно положить лошадь и лечь самому. Трава к октябре уже высокая, кое-где и до пояса достает. Разумеется, для этого требуются обученные лошадки, но других в группе Семецкого не было. Так что поймать их группу ой как непросто, хотя погоню пустят обязательно. Но сегодня нет. Пусть британцы торопливо шагают мимо, цель группы должна выйти на рубеж атаки чуть позже. И цель заманчивая. Разведка донесла, что британцы придумали пускать за колоннами повозку с трофейным «пом-помом». Ирония судьбы. Сами англичане от закупки этой пушки отказались, и в первый период войны ее успешно применяли именно буры. Даже расстреляли бронепоезд прошлой осенью, Теперь же эта скорострельная автоматическая пушка калибром 37 мм работала на англичан. А ведь она как будто создана была специально для борьбы с другим творением Айрэма Максима – пулеметами. Пусть и не слишком точна, но скорострельна, да и стреляет почти на три мили. Вот ее и возили на повозках следом за колоннами пехоты. С виду одинокая повозка, а по сути охотники из засады. Когда помпом -пом начнет с дистанции около мили садить по пулемету свои 300 выстрелов в минуту, пулемету и засаде не светит. А пулеметов у буров оставалось немного, так что либо им пришлось бы отказаться от засад, либо они быстро остались бы лишь с винтовками. И партизанская война перешла бы в следующую стадию, на которой сложно уже даже поцарапать врага. Нет. Снайперские выстрелы издалека по-прежнему были гордостью буров, да и залповый обстрел с дистанции в милю тоже беспокоил британцев и наносил ущерб. Но все же пулеметные засады давали наибольший эффект и заставляли захватчиков опасаться даже в глубоком тылу. Поэтому Семецкий решил принять вызов и в свою очередь поохотиться на охотника за охотниками. Юрий снова поднял бинокль, старательно отодвигаясь при этом вглубь небольшой палаточки. Блик от оптического прицела может выдать засаду. Это буры уже успели выяснить еще до приезда Семецкого с группой. Так пехота протопала мимо, а повозка ползет за ней, сохраняя дистанцию. Подозрительно это. Дорога-то не одинакова по качеству. В одном месте по неволе ускоришься, в другом замедлишься. И поэтому обычно даже при равной средней скорости повозка бы то догоняла колонну, то начинала от нее снова удаляться. А тут, как приклеенный, держит дистанцию примерно в три четверти мили. Да, похоже, это наш клиент. Семецкий жестом отдал команду приготовиться. Он знал, что его сигнал повторили, и через пару секунд там, напротив ушедшей вперед колонны, расчет начнет заправлять ленту в пулемет. Но сам не спешил. Взрыватель в гранатах контактный, мгновенного действия после того, как его снимали со стопора и ввинчивали в гранату, снять с боевого взвода уже было невозможно, только стрелять. А гранат мало, да и тишину нарушать на британской территории попусту не хотелось. Поэтому поручик продолжал вглядываться в цель. Ага, вот повозка проползла мимо примеченного куста, значит, дистанция от него до повозки сократилась до трехсот метров. Пора принимать решение, а информации по-прежнему мало. Придется положиться на интуицию, а она шепчет, что слишком шумно лица у солдат возле повозки. «Нет, это не простая пехота. Это артиллерия», – решил про себя Семецкий и подал последнюю команду оговоренным сигналом. «Атакуем. Огонь по достижению противникам назначенного рубежа». «Все, вот теперь они все трое достали по паре гранат». «Можно не слишком спешить, до рубежа атаки повозки надо проползти еще около трехсот шагов. Это верные две с половиной минуты, но и медлить не стоит». «Щелк, щелк, щелк». Почти слитно прозвучали тихие щелчки стопоров. «Так, эти гранаты для второго залпа. Кладем перед собой на специально расстеленный мягкий коврик. Теперь достаем бердановский патрон без пули и ставим на коврик рядом с гранатой». Это тоже для второго выстрела. Винтовки «Бердана-2», из которых и переделали гранатометы, просто отпилив часть ствола, однозарядные. Примечания, подобные гранатометы в нашей реальности широко применялись в Первую мировую войну, являясь значимой частью траншейной артиллерии. Разработки к описываемому времени активно велись и в нашей реальности, так что Воронцов не особенно сильно забежал вперед. Всего лишь взрыватель поставил понадежнее и гранату начинил толом вместо не очень стабильного пироксилина. Так что перед вторым выстрелом их придется зарядить. Вот и кладем патрон под руку, чтобы времени не терять. Снова почти слитные тихие щелчки теперь заряжаем гранату в ствол гранатомета. По сути, просто обрез берданки. И патрон холостой, торчащий из гранаты деревянный шомпол, плотно вгоняем в ствол. Все. Верный карабин Нудульмана и сменный магазин к нему и так лежат на коврике. Кабура на боку расстегнута, так что и наган, если что, достать недолго. Хотя он, разумеется, на двухстах шагах не рулит. Это только на тот случай, если враги подкрадутся. Оружие последнего шанса. Осталось секунд десять. Черт, как же медленно они тянутся. Последние секунды-то. «Все, рубеж атаки достигнут и далеко, впереди застрекотал Максим. Ребята отработают по колонне и уйдут, не дожидаясь результата. К месту встречи каждая часть его группы будет добираться самостоятельно». Но Юрий смотрел только на повозку. Да, это он, трофейный помпом. -пом. Артиллеристы спора скинули тент, потом сделали еще что-то непонятное, и Возница быстро отвел лошадей в сторону. Расчет при этом торопливо продолжал готовить орудие к стрельбе. «Ну уж нет. Первый выстрел сегодня останется за нами». Семецкий плавно нажал на спуск. Бум! И граната с торчащим из нее деревянным хвостиком-шомполом неторопливо отправилась в путь по крутой дуге. «Раз, два, три. Бах!» Звук взрыва казалось совсем не впечатляющим. Но взрывом гранаты разметало в щепки левое переднее колесо повозки. Нет, недаром они столько сил потратили на стрельбу учебными гранатами. «Бум!» – отправилась к цели вторая граната. Еще через секунду «бум!» – третья. Теперь, когда стало ясно, что поправки для стрельбы верны, выстрелы производились чаще. Вторая граната попала прямо в помпом, -пом, третья ушла чуть в сторону. «Ничего, сейчас». Щелчок затвора, из -за обреза берданки извлечена гильза. Клац. Заряжен новый холостой патрон. Еще секунда, и вторая граната готова к стрельбе. Бум-бум-бум. В этот раз выстрелы из гранатомета следовали секундным интервалом. Отлично. Повозка разбита, механизм орудия, похоже, поврежден, сено на повозке загорелась. Теперь разреженные гранатометы почти небрежно кладутся на коврик, а с него берутся нудельманы. Бух-бух-бух-бух. Тихие звуки выстрелов зазвучали так любимыми Воронцовым двоечками. Не время разбираться, кто из британцев жив, а кто убит. Контроль проводится в каждого. Не успели они закончить, как там впереди смолк пулемет Максима. Все верно. Огневой контакт должен длиться, пока противник не опомнится. 15-20 секунд, не больше. Вот Юрий и распорядился для этого укоротить пулеметную ленту до 80 патронов. Знал, что стоит начать стрелять, не можешь остановиться, пока лента не кончится. Теперь вторая часть группы отступает, а остатки колонны британцев принялись яростно палить по тому месту, где еще недавно стоял пулемет. У Семецкого дела еще не закончено, но это пока не страшно. Активного противника вблизи не осталось. Еще секунд семь звучали негромкие щелчки нудельманов, Потом Юрий поднес губам горн, и протяжный звук разнесся над полем боя. При этом звуки, как и предусмотрено планом, двое его соратников быстро собрались и тоже пошли в гору к лошадям. Через пару секунд после сигнала горна из замаскированного укрытия выполз Ашот, армянин его лет. Выполз и быстро побежал к лениво разгоравшимся обломкам повозки. Так, похоже, ему все же пришлось доработать кого-то из нагана. «Ну что ж», — отметил про себя Юрий, — Контроль с такой дистанцией надежный, надо учесть в планах будущих операций. Ашорджи прикрепил толовую шашку к механизму орудия и поджег огнепроводные шнуры и побежал к обрывистому берегу речки. Он только успел ловко сползти по склону реки, как прогремел взрыв. Все. Вот теперь задача группы выполнена. Но Юрий, как командир группы, намеревался дождаться минера, прикрывая в случае необходимости, а потом вместе отступить к оставшейся части группы и лошадям. Минул еще десяток секунд, и Ашот буквально выполз на крутой склон ближнего к Юрию берега. Поднявшись с четверенек, он торопливо зашагал вверх по холму, к кустам, в которых засел командир. Когда до Юрия оставалось пройти не больше дюжины шагов, Ашот вдруг вскрикнул и упал. «Достали», — сообразил Юрий. «Похоже, британцы из колонны сумели сориентироваться. Но ну, ничего, тут дистанция около версты, да и стрелять надо вверх». Такой выстрел не каждому снайперу удается, особенно если двигаться быстро и неравномерно. Семецкий зигзагами подбежал к упавшему армянину, ухватил его за подмышки и поволок к кустам. Черт, как будто по бедру ударили дубинкой. Раненая нога подвела, и Юрий, выпустив товарища, покатился вниз по склону и потерял сознание. Сознание вернулось неожиданно. Похоже, его везли верхом, и когда снимали с лошади, потревожили рану. Одолевала жуткая слабость, открывать глаза не хотелось. Время от времени слышались обрывки разговоров на английском. «Сильное кровотечение, надо остановиться, обработать рану и перевязать. Надо, я говорю, вдруг он и есть тот самый Семецкий. За живого пятьсот фунтов обещали, между прочим. А за дохлого всего двести. Как это? Мертвеца зачем вести? А вдруг он и есть Семецкий?» Затем ногу вдруг прострелила болью, и Юрий снова отключился. Когда он пришел в себя в следующий раз, кто-то приподнимал его голову и говорил по-английски. «Пей! Ну пей же! Ты потерял много крови, тебе надо!» Юрий старательно влил в себя несколько глотков, чему неизвестный очень обрадовался, похвалил его и тут же заорал. «Бумбата, где кипяток? Эти негры что, не способны вскипятить кварту воды?» Они не понимать Бомбату, не знать английский. Так объясни им на вашем языке. Это Цвана, Бомбата Зулу. Да какая разница? Цвана — тупые крестьяне. Любой Зулу быть великий воин, Бомбата — воин клана Зонди. Цвана не понимать Бомбата. Дьяволы тысячи чертей. Он же помрет, если не обработать рану. Вы понимаете, везучие вы ублюдки? Это же Семецкий. У него визитки Семецкого в кармане, черным по белому на разных языках. Его ловили артиллеристы Симпсона, а поймали мы. Артиллеристом Такаюк. когда довезем его до лагеря, награда нам достанется. Я с вами поделюсь: если найдете кипяток и доставим его живым каждому по 20 фунтов, слышите? Примечание – жалование британского солдата того времени примерно за 2-3 месяца. «Сэр, разрешите, сэр?» «Чего вам Дженкинс?» «Я из Уитлендеров, сэр». Примечание «Уитлендеры», также ойтлендеры, Ойтландеры. На «Наафриканс» – чушеземец, пришелец, не африканер, то есть лицо не голландского происхождения. Наименование переселенцев 1870-1890-х годов в Южноамериканские Бурские Республики Оранжевое Свободное Государство и Трансваль. Также так называли европейских, главным образом английских, реже американских шахтеров, прибывших в Южную Африку для работы на приисках крупнейшего месторождения золота в Трансвале. «Немного знаю речь буров». «А эта деревня на Бурской земле стоит. Может, кто-то из них поймет, чего мы хотим?» «Дьявол Дженкинс, чего вы тут рассусоливаете? Бегом за кипятком!» Юрия растолкали и снова стали поить. На этот раз чем-то вроде Грога. Кипяток, сахар и бренди – вот и все компоненты бодрящей смеси. Но организм требовал подкрепления. Выпив половину кружки, Семецкий огляделся. «Да, похоже, они остановились в одной из местных деревенек». Круглый дом с глинобитными стенами и узкими окнами, дверь, завешенная ценовкой. Юрий знал такие деревни. Круглая стена снаружи, круглая изгородь для скота внутри. А между ними по кругу стоят круглые же дома с круглыми коническими крышами. Похоже, негры Банту были просто помешаны на круги. А такие селения называются у них Крааль. Судя по подслушанным разговорам, в этой деревушке жило племя Цвана, работавшее на кого-то из буров. В принципе, это было неплохо. Цвана были довольно дружелюбны к бурам и иностранным волонтерам и не оказывали помощь англичанам. А те из них, кому повезло с хозяином, могли и приютить, особенно если им что-нибудь подарить или немного заплатить. Но сейчас это была голая теория. Рядом было семь английских кавалеристов и негр из племени Зулу, похоже, их проводник. Все они собрались в этом домишке. Негр подпирал стену, шестеро кавалеристов завтракали, а их старший ковырялся в имуществе Семецкого. Перед ним уже лежал на ящике накрытым одеялом карабин Нудельмана и сменный магазин к нему, пачка нудельмановских патронов, гранатомет, несколько холостых бердановских патронов, наган Юрия, оставшаяся граната и взрыватель. — Слышь, русский, а почему тебя так ищут? — неожиданно спросил старший из кавалеристов «Небось, вот из-за какой-то из этих пакостей...» Тут он зло сплюнул. «Понапридумывают же гадости на нашу голову. Не было оружия, лучше пушки да кавалерийские пики. А теперь вот это все. Чего молчишь-то?» «А какой тебе смысл, чтобы я болтал и силы тратил?» Криво усмехнулся Юрий. Ослабну и помру». «И то верно», — осклабился кавалерист. «Ладно, соберись силами пока. Дело уже к ночи». Так что здесь и заночуем, а с утреца дальше двинем. Тут один из кавалеристов глумливо просипел. Но ты, русский, сильно не радуйся. Это нам ты живой нужен. А там, куда довезем, поспрошают так, что все выложишь. Даром они, что ли, такие денежки за тебя платят? Нет, и не надейся. Что, Ха, обмочился от страха? Тут он грубо заржал, потом к смеху и несколько его товарищей. «Нет, наоборот, пить захотел», — улыбнулся Юрий и неожиданно поинтересовался. «Воды-то дадите?» «Воды нам не жалко», — ответил командир. «Ты, я смотрю, совсем бодрый стал? Ну так иди сам и наливай. Чайник тут вот на нашем роскошном столе стоит». И он указал на второй ящик, накрытый газетой, вокруг которого и сидели остальные кавалеристы. «Бери да наливай сколько хочешь, а нам не мешай». Юрий напрягся и с третьей попытки встал. Рана ныла, опираться на раненую ногу не хотелось категорически. «Палку-то дайте». «Держи!» — сделанным равнодушием ответил кавалерист, отстегнул от Нудельмана магазин и протянул карабин Юрию. «Чем тебе не палка?» «Идиот!» — подумал Юрий. «Я же из этого карабина стрелял. Он самозарядный. Магазин не закончился. Значит, в патронике есть патрон...» а карабин стоит на боевом взводе. Впрочем, тем, кто не имел дела с автоматическим оружием, такие вещи зачастую приходится узнавать на практике. Да и толку Юрию от одного патрона убить еще одного англичанина, а потом что? Ничего, подожду. Решил он и похромал к столу, держась за шейку приклада и опираясь о пол стволом. Разумеется, нехорошо так обращаться с оружием, но... Только так есть шанс быстро выстрелить. «Фрейз!» Примечание «фрейз» с английского в буквальном смысле «замерзни». По смыслу эта команда «замри, не шевелись». «Идиот, тупица! Оно же теперь взорвется, дай сюда!» Он, будто позабыв о ране, подскочил к кавалерийскому сержанту и легко, без сопротивления отобрал у него гранату, поставленную на боевой взвод. «Надо выбросить, только осторожно, а то взорвется!» Орал Юрий и шел к выходу из домика, весь такой из себя смертоносный, Карабин в правой руке, готовая взорваться граната в левой. Но в дверях, перекрывая выход, стоял Зулус. То ли он не понял, чего надо бояться, то ли наоборот, чутьем воина ощутил, что Семецкий хитрит, но выпускать его явно не собирался. А время было дорого, сейчас до англичан дойдет, что выбросить гранату могут и они. «Скажи этой черной обезьяне, чтобы она меня пропустила!» — проорал он. Обернувшись к командиру кавалеристов и одновременно приподнимая ствол карабина, сам он при этом смотрел вглубь комнаты, а вот ствол карабина на живот зулуса. Бабах! Эхо выстрела звонко отразилось от голых глиняных стен небольшого помещения и ударило по ушам. Бомбата сложился пополам и упал на пол. Кавалеристы судорожно хватались за оружие, а Юрий просто прыгнул, перелетев через Зулуса и широким размашистым движением запустил назад гранату. Юрий еще был в полете, когда граната ударилась о стену и взорвалась. Удар взрывной волны догнал его, и мир погрузился в черноту.